Глава 13. Как дела? спросил по телефону Степа. Выкупалась в грязи, случайно откопала ящик с уликами убийства, которое не вчера произошло. Узнала кучу местных легенд, затараторила я. Вот это жизнь! засмеялся муж. Все кипит, горит, дымит. Не то что у меня. Целый день сидел в офисе, сейчас поужинать в кафе зашел. Только за суп принялся. И тут Варвара звонит. «Степан Валерьевич, вы сегодня в агентство заедете?» Приехала Екатерина Павлова. Она знакомая Виолы, ваша жена ей посоветовала к вам обратиться. «Знаешь такую?» «Ну и ну!» – удивилась я. «Сегодня впервые увидела Катю. К тебе ее не отправляла и об агентстве не рассказывала. Информацию она получила от ведущего мероприятия. Тот во все горло кричал о тебе. Вот же быстроногая какая! О тебе говорили пару часов назад. Я потом вернулась в дом мэра и немного отдохнула. А Екатерина сразу в Москву укинулась. Павлова определенно хочет, чтобы ты доказал невиновность Владимира. Сейчас объясню, в чем дело. Когда разговор со Степаном завершился, я посмотрела на часы. И увидела, что еще совсем не поздно. Гулять по Кустову, сидеть в доме мэра или бродить по саду мне не хотелось. Лучше съездить в торговый центр на шоссе. Похожу по разным магазинчикам, покупать ничего не буду, просто получу удовольствие. Когда я после прогулки по лесу и разговора в штабе приехала в особняк, меня встретила сама хозяйка. Она увидела, что я снимаю кроссовки и произнесла. «Душенька, у меня есть пунктик. Ненавижу домашние тапки. Меня переклинивает, когда кто-то из гостей их из сумки вытаскивает. Идите в обуви!» «Она уличная», — напомнила я. «Прекрасно», — сказала мать мэра. «Я часто летаю по разным странам, и ни в одной людям не предлагают переобуваться, если они в гости пришли. Сделайте мне приятное. Идите смело». Никаких тапок. Я была немало удивлена, но подчинилась. Еще одно меня удивило. Неужели хозяйке не лень каждый день наносить макияж по полной программе? Сейчас на лице матери мэра опять густой слой тонального крема и пудра в придачу, и румяна, и вся морда лица разрисована. Наливая чай, Анна Сергеевна заулыбалась. «Виолочка, съешьте два, а лучше три куска пирога. Ужин в десять. Не хочу, чтобы в ожидании его у вас голодные колики начались. Чем будете заниматься до трапезы?» «Я поняла, что надо куда-то уйти из особняка, чтобы не обременять хозяйку заботой о себе. Отъеду на короткое время, но к ужину не опоздаю. Во сколько лучше вернуться?» Хозяйка подошла к буфету. Врачи говорят, последний прием пищи исключительно в 19 часов. Но мои дети любят наесться на ночь. Одно время я пыталась следовать принципам здорового питания. Звала всех к столу в семь. Никто не отказывался. Трапезничали с удовольствием. А потом загляну после программы «Время в столовую» а все там опять едят. Так и не отучила их набивать желудки перед сном. И в одиннадцать на кухню забежать могут, а кое-кто и в полночь холодильником гремит. Поэтому ужин у нас в десять. Я не оставляю надежды накормить всех в этот час и больше никого не встретить здесь с куском в руке. «Вернусь вовремя», — сказала я. «В двадцать два часа ноль-ноль буду на месте». «Спасибо, душенька», — улыбнулась хозяйка. «Я готовлю с радостью, но еда вкусна, когда она с пылу с жару на стол поставлена. Подогретая жареная картошка — редкая гадость». Я еще раз заверила хозяйку, что не задержусь, и уехала. Путь оказался коротким. Я добралась до огромного мола на шоссе и отправилась бродить по лавкам. День у меня сегодня выдался непростой, Следовало наградить себя за букет неприятных приключений. Я остановилась на первом этаже у справочного стенда. «Ну и куда направиться? Детские товары мне не нужны. Косметика? Меня нельзя назвать одной из тех, кто обожает тени, пудру, губную помаду. Я не раскрашиваю себя в разные цвета. Не умею рисовать стрелки на веках. Но магазин «Красота у нас» находится рядом. Начну с него». Войдя в открытые двери, я чуть не ослепла. Повсюду висят зеркала, горят люстры, бра, настольные лампы, витрины с товаром подсвечиваются. «Добро пожаловать к нам!» Раздался дисконт, и в поле моего зрения возникла стройная девушка неземной красоты. Ее идеально завитые белокурые локоны падали на плечи. Кожа лица радовала глаз белизной. Черные причерные брови изгибались дугой. Густые ресницы, розовые румяницы, пухлые губы довершали картину. Продавщицу нарядили в мини-платье, которое на ней сидело, как вторая кожа. Оставалось лишь позавидовать ее талии, длинным стройным ногам и роскошному бюсту. Давайте познакомимся, Алиса! промурлыкала продавщица. «Я готова ответить на все ваши вопросы, показать товар, подобрать нужный именно для вас. Хотите провести бесплатное тестирование кожи?» «У вас выдался свободный вечер, который вы решили провести в магазине, не зная, чем себя порадовать. И вам предлагают услугу, за которую не надо платить деньги?» «Вы откажетесь?» «Я нет. Поэтому я кивнула. Давайте». Красавица взяла со стенда коробочку, вытащила из нее бумажную полоску, приложила ее к моей щеке и воскликнула. «Ой-ой!» «Что не так?» — испугалась я. «Видите, посинела!» — понизила голос консультант. «Да, а что это значит?» — поинтересовалась я. «Ускоренное старение Эпудырмоса!» — заявила красотка. «Мне с трудом удалось удержать на лице невозмутимое выражение». Наверное, девушка хотела сказать Эпидермиса. Вам нужны особые мощные средства, тараторила консультант. Они у нас есть. Лучше брать набором: умывайка, лосьон, две сыворотки, два крема. Все для утра вечера, маски и комплект декоративной косметики, лечебный. Он удержит влагу, сотрет следы старения. Если берете все, получите скидку 3%. Посмотрите на меня. Как я выгляжу? Прекрасно, ответила я. Еще год назад я выглядела хуже вас, заявила продавщица, как плешивая белая мышь. Потом стала пользоваться нашими средствами и изменилась. Как вам мои ресницы, брови? Густые очень, красивые. Сдерживая смех, похвалила я. Консультант закрыла один глаз. Гляньте, они не наклеены, ничем не намазаны. «Натуральные. Можете подергать, ничего не отвалится. А волосы?» Алиса потрясла головой. «Они не на капсулах. Все свое, родное. Раньше мое свое выглядело убого. Сейчас на меня люди в восторге оглядываются. Мужики пачками к ногам падают, в штабеля складываются. Вы уже старенькая, вам парни не нужны. Но выглядеть шикарно надо в любом возрасте». Купите сыворотку для ресниц, бровей, головы и обволосятитесь по полной. Так и попрет все, так и загустеет. Главное, на ноги случайно средства не пролить, сказала я. Не волнуйтесь, там пипетка, приняла мое замечание всерьез девица и взяла с полки чемодан из рзац кожи аллигатора. Давайте потестерим нашу продукцию.